Глава 13. Уютный уголок. Каникулы закончились. Братья отправились в школу, а бедный Мак остался дома один. Он уже не сидел в тёмной комнате. Мальчик носил теперь синие очки. Может быть, поэтому всё представлялось ему в столь мрачном свете, но другого и не следовало ожидать, ведь Мэк ничего не мог делать, только лишь развлекаться, не утруждая глаз. Тот, кто когда-либо был приговорён к подобному испытанию, понимает, как это тоскливо. Можно легко представить себе состояние духа Мэка, Когда он как-то сказал Розе в полном отчаянии: "Послушайте, если вы не придумаете для меня какого-нибудь занятия или развлечения, я лишу себя жизни, и это так же верно, как и то, что я здесь стою". Роза побежала к дяде Алику за советом, и он предложил больному и его сиделке на месяц отправиться в горы. Тётушка Джесси и Джемми должны были сопровождать их. Олки и её мать тоже присоединились к компании. И в одно прекрасное сентябрьское утро шесть на вид очень счастливых личностей сели в вагон, чтобы отправиться на экстренном поезде в Портленд. Две улыбающиеся мамаши были нагружены корзинами с завтраком и тёплыми вещами. Хорошенькая девушка держала на коленях сумку с книгами. Высокий юноша надвинул на глаза шляпу, А двое маленьких детей сидели, болтая коротенькими ножками. Их румяные личики сияли от восторга, ведь они отправлялись в настоящее путешествие. Чудесный закат солнца приветствовал их, когда, пропутешествовав целый день, они подъехали к большой ферме. Тут они увидели беленького жеребёнка, рыжую корову, двух кошек, четырёх котят, множество кур и целую дюжину людей всех возрастов. Люди приветливо кланялись и улыбались путешественникам, а симпатичная старая леди перецеловала их всех по очереди и сказала от души: "Как я рада всех вас видеть! Входите и отдохните, ведь вы верно устали. Чай будет готов через минуту. Лизи, проводи гостей наверх. Китти, беги, помоги отцу принести багаж. А мы с Дженни приготовим чай". Господи помилуй, эти крошки хотят идти сами. Три хорошенькие девушки разбежались в разные стороны, а приезжие тотчас почувствовали себя как дома, потому что хозяева были гостеприимны и внимательны. Тётя Джесси пришла в восторг от ковров ручной работы и от старинной мебели. Роза не отходила от окна, из которого открывался прекрасный вид. Малыши сразу познакомились с детьми, и те, как настоящие хозяева, забавляли их, позволяя играть с цыплятами и котятами. Звук рога позвал всех к ужину, и большое общество хозяева, шестеро их детей и Кембел собралось в большой столовой. Все проголодались и в отличном расположении духа приступили к ужину. Не было никакой возможности оставаться молчаливым и мрачным, до того заразительно и естественно была весёлость семейства Аткинсон. Матушка Аткинсон, как все звали хозяйку, была самым жизнерадостным и самым деятельным человеком в семье. Она по минутно вскакивала, чтобы присмотреть за детьми, принести какое-нибудь новое кушанье, или выгнать животных, которые тоже отличались необыкновенно общительным характером. Же ребёнок вошёл в комнату, чтобы попросить сахару. Кошки всем по очереди усаживались на колени и с любопытством заглядывали в тарелки. Пёстрые куры подбирали крошки, павшие на пол, и дополняли своим кудахтаньем общий разговор. После чая все пошли любоваться закатом солнца и наслаждались этим зрелищем до тех пор, Пока не погасли последние лучи, тут появились комары. Они как маленькие трубачи звонко затрубили в свои трубы. Это послужило сигналом к отступлению. Не успели гости войти в дом, как услышали звуки органа. Отец Аткинсон играл чудесную мелодию на инструменте, который был сделан им самим. Все дети собрались вокруг него и под руководством старших сестёр очень мило пели до тех пор, Пока маленькая пауки не заснула, а Джемми не стал ни милосердно зевать в самой середине своей любимой песни. Варкуй, сказал маленький голубок. Варкуй, ответила голубка. Затем утомлённые путешественники отправились спать и заснули как убитые на матрацах, набитых заботливыми руками самой тётушки Аткинсон. Оказалось, будто Анна подсыпала в матрацы немного сонного зелья, так глубок и сладок был их сон. На следующее утро началась весёлая жизнь на свежем воздухе, которая творит чудеса с усталыми умами и слабыми телами. Погода стояла великолепная, чудный горный воздух животно подействовал на детей, и они резвились как ягнята. Старшие улыбались друг другу и говорили: Как здесь хорошо, не правда ли? Даже осторожный Мак перепрыгнул через изгородь, как будто он никак не мог от этого удержаться. И когда Роза догнала кузена, подавая ему широкополую шляпу, он предложил пойти в лес за ягодами. Джейми и Полки были сейчас же зачислены в лёгкую пехоту по-настоящему превосходной армии, состоявшей из одних офицеров. У каждого на голове красовалась треугольная шляпа, а на боку висела шпага. Малыши размахивали знамёнами и били в барабаны. Самый серьёзный человек не удержался бы от улыбки, глядя, как этот щигальской полк выступал со двора. Предводительствовал капитан Фред Даф, серьёзный, большеголовый мальчик лет 11. Приказания свои он отдавал с важностью генерала. и его потешный полк с энтузиазмом подчинялся приказам. Лейтенант Джек Дафф благосклонно принял пополнение, равно как и барабанщик Фрэнк, исполнявший в доме обязанности посыльного. Джейми и прежде умел маршировать, а потому был сразу произведен в полковнике. Что же касается полки, то она вызвала взрывы хохота и рукоплесканий со стороны зрителей. Треугольная шляпа совсем закрыла один глаз — Знамя лежало на плече, а деревянная шпага была нацелена в небо. Лицо малышки сияло, волосы были растрепаны, и она делала неимоверные усилия, перебирая толстенькими ножками, чтобы не отстать от других. Мэг и Роза собирали ежевику в кустах около дороги, когда солдаты прошли мимо, не заметив их, и ребята сделались свидетелями очень милой комической сцены — Чуть дальше располагалось семейное кладбище. Когда армия приблизилась к нему, капитан Фред Даф приказал своему войску остановиться и объяснил этот приказ следующими словами: Вот кладбище. Мы перестанем бить в барабаны и опустим знамёна, когда будем проходить мимо. Я думаю, нам всем даже надо будет снять шляпы. Это почтительно и правильно. Как это хорошо с их стороны, шипнула Роза. Когда маленькое войско замедлило шаг, звуки барабанов смолкли, знамёна и шпаги были опущены, все головы обнажились, и детские лица вдруг сделали серьёзные, как будто по ним пробежала тень. Пойдёмте за ними, посмотрим, что они будут дальше делать, предложил Мак, которому уже наскучило есть ягоды. Роза и Мак отправились вслед за армией. Когда войско миновало кладбище, снова забили барабаны. И знамёна стали развеваться в воздухе. Дети шли по направлению к старой церкви, которая стояла на перекрёстке двух дорог. Вдруг послышалось пение. Роза и Мэк прибавили шагу и стали свидетелями ещё одной замечательной сцены. Капитан Даф устроил себе кафедру на бревне, лежавшем на лугу около дороги, и серьёзно поглядывал на войска, которые, сняв оружие, уселись на траву, и пела воскресные гимны. Помолимся, сказал капитан Дав с благоговейным видом капеллана армии и сложив руки, начал шептать молитву, прекрасную, коротенькую молитву, но не совсем подходящую к этому случаю, так как начиналась она словами: "Я ложусь сейчас спать". Приятно было видеть, как все дети, благочестиво склонив кудрявые головки, повторяли хорошо известные слова. «Теперь я прочту вам коротенькую проповедь на тему «Дети любите друг друга». Я просил маму, чтобы она выбрала мне тему, и она выбрала эту. «Сидите смирно, а я буду проповедовать. Вы должны слушать меня, а не шептаться, Марион. Это значит, что мы должны быть добры друг другу и не ссориться в играх, как это было сегодня утром из-за экипажа. Джек ведь не может всегда править и не должен сердиться». когда я хочу ехать с Фрэнком. Аннет следует иногда быть и лошадкой, а не только кучером. Уилли не должен возражать, если Марион хочет строить дом возле его дома. Джейми кажется хороший мальчик, но если я замечу за ним что-нибудь, то сделаю и ему замечание. Пауки, в церкви нельзя целоваться. И то снимать, то надевать шляпу тоже. Вы должны помнить мои слова, так как я ваш капитан». И все должны меня слушаться. Но тут лейтенант Джек возразил капитану: "Что вы нам проповедуете? Лучше бы смотрели за собой. Ну-ка, расскажите, как вы взяли мой ремень и забрали самый большой пирог, и совсем нехорошо правили лошадьми, когда мы ехали в тележке. Да, и ударили Френка, я видел", проворчал Уилли Сноу, стуча ногами о землю. Вы взяли мои книги и спрятали, потому что я не хотела кататься, когда вы меня звали, прибавила Анет, старшая из трёх Сноу. Я бы не могла строить дом возле дома Уила, если бы он это не хотел, вставила маленькая Марион, присоединяясь к недовольным. Я буду целовать Джемми, а шляпу я сняла, потому что меня колола булавка, пробормотала Поуки, несмотря на все попытки Джемми заставить её молчать. Капитан Даф, казалось, был поражён этим бунтом, но будучи очень спокойным господином, сохранил своё достоинство и не дал разгореться возмущению, объявив: "Теперь мы споём последний гимн. Нежная, нежная, прости. Все его знают, и потому прошу вас, спойте хорошенько, и потом мы пойдём завтракать". Мир был немедленно восстановлен, и звуки пения, к счастью, заглушили взрывы хохота Розы и Мэка, которые они не могли сдержать. Отдохнув с четверть часа, войско уже положительно не могло идти домой так чинно, как шло из дому, все мчались, сломя голову и не жалея ног. Дома ребятишек уже ждал завтрак, и они с аппетитом набросились на еду. Детвара тут же забыла проповедь капитана — Один только Джейми надолго запомнил слова Дава, поскольку они произвели на мальчика сильное впечатление. Удивительно, сколько интересных занятий нашли себе дети в уютном уголке. Мак, вместо того, чтобы лежать в гамаке и слушать чтение, как он предполагал, оказался самым деятельным из всех. Дети строили городок на лугу, заросшем ежевикой, Мэка пригласили возглавить строительство Скитервиля, как дети назвали городок. Мэку очень понравилось планировать улицы и наблюдать за дневными работами. Он консультировал членов городской управы, где лучше возвести то или иное общественное здание. По сути, Мэк ещё оставался ребёнком, несмотря на то, что ему исполнилось 15 лет, и он очень любил чтение. Иногда Мэк ходил удить рыбу с одним весёлым господином, и хотя им редко удавалось поймать что-нибудь, кроме простуды, они очень смеялись над своим несостоявшимся уловом. Кроме того, Мэка охватила страсть к геологическим изысканиям. Он лазил по скалам, вооружившись геологическим молотком, собирал образцы горных пород и минералов и рассказывал Розе о геологических эпохах, сменявших друг друга. Мороза собирала листья и мхи и в свою очередь читала ему лекции по ботанике. Жизнь в уютном уголке текла весело и интересно. Сёстры Аткинсон беспрестанно устраивали пикники и делали это так хорошо, что совместные трапезы на природе никому не прескучили. И так всё шло хорошо, и не прошло и месяца, как стало очевидно, Насколько подходящее лекарство прописал своим пациентам доктор Алек?